Глава тридцать седьмая. Угольно-черные слезы. В фонтанном зале близ бесплотия злоба соперничала со страхом. Лунатень хныкал и ныл, пророче страшное. Грозотень исходил злобой. Третий хранил глубочайшее гробовое молчание. Четвертого не было вовсе. За него насмешливо и мрачно говорил глаз. «Я предупреждал, и миллиона может быть недостаточно!» «Молчи, червь!» — рыкнул Грозотень. «Они уничтожили ваши непобедимые армии, детки. Они перешли реку везде, где только можно. Что вы предпримете теперь, дрожащие псы? В вашей провинции словно женщина, ногая и распростертая навзничь. Двухсотмильная прогулка за копье страсти, и они у ваших ворот. Что вы будете делать тогда? Что? Что? О горе, горе, как избыть тебя?» Безумный смех, издаваемый сгустком тьмы, подобным дыре в пространстве, наполнил зал. «Но от тебя немного мы получили помощи, не так ли?» — зарычал Грозотень. «Ты со своими играми пытался пленить Доротею Сенжак? Как? Успешно? А? А что же ты хотел предпринять относительно ее капитана? Может, поторговаться желал? Продать нас за силу, которую они несут в себе?» «Думал, сможешь с их помощью закрыть врата? Если так, ты величайший из глупцов всего света!» «Плачьте, детки, стенайте и завывайте! Они идут на вас! Может быть, вам удастся умолить меня и на этот раз спасти вас!» «Это всего лишь дерзкая болтовня того, кто не в силах спасти себя сам!» Огрызнулся Грозотень. «Да, согласно традициям этого отряда, они поймали нас в точке дисбаланса!» Они совершили то, что обычно и привычно для них, то есть невозможное, но битва при майне всего лишь ход в игре. С доски снята лишь пешка. Если они двинутся на юг, каждый шаг их будет лишь приближать неизбежный конец. Смех был ему ответом. Самый молчаливый из четверых наконец отверс уста. Настрое, и мы полны сил, но двое величайших следуют путем черного отряда и дальнейшие цели его неинтересны им. А она хрупкая и слаба, словно мышь. Смех не прекращался. им давно некто назвал истинное имя Доротея сен -Жак. Таким образом, она более не госпожа, и сил в ней не больше, чем в одаренном ребенке. Но уверены ли вы, что с силой она утратила и память? О нет, иначе не обвиняли бы меня так, как обвиняете». Возможно, она отчаялась или же напугана, настолько, что поведала ведомое ей величайшему, меняющему облик. Возражений не последовало. Именно этого панически боялись все четверо. «Донесения не ясны», — сказал Лунатень. «Ясно лишь то, что армию нашу постигла великая катастрофа. Но мы управимся с черным отрядом. Такая возможность существовала всегда, и мы подготовились к этому». Мы сохраним спокойствие и разделаемся с ним. Но вот загадка битвы при Годже. Там видели два ужасных темных существа на громадных вороных скакунах, извергавших пламя. Стрелы не брали их. Именами вдоводела и жизнедава веет от тех, кто был там с черным отрядом. Для остальных это оказалось новостью. «Об этом нужно узнать подробнее», — сказал грозотень «Может, в этом разгадка их везения?» «Вы должны действовать, если не желаете быть пожранными», — вымолвила дыра в воздухе. «Я предлагаю оставить страхи, остеречься ссор и умерить страсть ко взаимообвинениям. Предлагаю подумать о пути к их горлу». Все хранили молчание. «Возможно, я тоже приму участие, когда судьба в следующий раз подведет нас поближе к нему». «Что ж», — протянул Грозотень, — Наконец-то страх добрался и до вершины. Рогань возобновилась, однако без прежней злобы. Мысли всех четверых обратились к предотвращению явления Рока с севера.